В апреле в Театр Либр шел миссионер Марселя Люге. Для программы этой пьесы Лотрек сделал одну из самых своих прекрасных литографий «В ложе с позолоченным маскароном», где рядом с женщиной, смотрящей на сцену в бинокль, он изобразил Шарля Кондера. Латрек сделал также литографию для мию званого ужина, который давал главный редактор ТАН, Адриэн Эбрар. Затем несколько афиш. Брюан в Мерлитоне, фотограф Ксеско и современный кустарь, рекламу произведений искусства массового производства, заказанную Андре Марти издателем оригинального «Эстампа». Лотрек скомпоновал также рекламу «Конфетти» для одного лондонского предприятия и плакат «Германский Вавилон», посвященный последнему роману Виктора Жоза. Этот плакат пользовался большим успехом. Лотрек открыл для себя новые звезды шотландскую певицу Сайси Лофтиус, английскую танцовщицу Иду Хит и молоденькую пикантную Алжирку Полер, написав очень любопытные портреты этой эстрадной певицы, которая, по сообщению Виперезьен, поет ногами, рассказывает руками, подчеркивает всем телом. «Полер, постойте хоть секунду спокойно!» — останавливал Гио Вилли. «Вы похожи на цветочек, которому хочется пипи!» -пи. Но больше всех притягивала Лотрека Ивет Гильбер. В марте, продолжая свою серию иллюстраций к песням, Лотрек сделал литографию для увядшего Эроса Мариса Донне — песни, с которой Полер, это Сара Бернар, парижских окраин, выступала в скала. Навеки потомства вы лишены привязанности мои, Вижу, мужчины вам не нужны в радостях вашей любви. Ивет Гильбер совершенно покорила Лотрека, и он ходил за ней по пятам, как всякий раз, когда он увлекался своей моделью, он не уставал наблюдать лицо, позы, поведение этой женщины с профилем озорного лебедя-шутника, которая исполняла свадебные песни на похоронные мотивы. Все модели Лотрека, которые он рисовал, писал или изображал на литографиях, были чем-то сродни друг другу. Всех их он заставлял войти в свой мир. Свет Гильбер это было сделать легко, а она была его типажом. Чем бы ни работал Лотрек углем, кистью, литографским карандашом, он проникал в душу своей модели, вживался в ее образ, изучал ее тело, лицо, ее выпирающие кости, подключичные подмышечные впадины, ее длинные руки, шею ее, взбегающие брови, рыжий шиньон, остренький подбородок, ее вздернутый, словно он ловит капельки дождя, нос». Глаз художника был жесток. В процессе творчества художник зачастую проявляет насилие, выступает как узурпатор. Для Лотрека Ивет Гельбер заняла в кафе Шантане такое же место, какое Лагулю занимала в Кабаре на Монмартре. Она была воплощением кафе Шантана, как Лагулю Кадрили. Лотреку хотелось сделать афишу для Ивет Гильбер. Он набросал углем на желтоватой пищей бумаге эскиз этой афиши, подкрасил его и послал актрисе. Ивет Гильбер не очень страдала из-за своей неблагодарной внешности. Она была кокетлива на свой манер. Своеобразный талант Лотрека — Несколько обескураживал ее, но в глубине души она была им покорена, ее поражала таившаяся в этом гномике сила, которая толкала его на такую суровую правду». «Да, эскиз бесспорно сделан незаурядным человеком, и Ветгельбер уже была склонна заказать Лотреку афишу, но друзья отговорили ее, она не должна соглашаться, чтобы ее изображали такой уродливый Певица отклонила предложение Лотрека, сославшись на то, что афиша для ее выступлений в зимнем сезоне уже заказана и почти закончена». «Итак», — писала она ему, — «мы еще вернемся к этой теме, но ради создателя не изображайте меня такой ужасающе уродливой, хоть немножко привлекательнее». «Сколько людей, которые приходили ко мне, глядя на ваш эскиз, возмущались и негодовали, ведь многие, да-да, очень многие, не в силах понять искусство». Но Лотрек не сложил оружие. Он задумал выпустить альбом литографии, целиком посвященной певице с предисловием Гюстава Жефроа». В одно прекрасное утро в сопровождении Мариса Донне Лотрек явился к ней на квартиру на авеню Вильем. Там Ивет Гильбер впервые встретилась с художником. «Пришел Гиньоль!» — воскликнул ошеломленный лакей, вбежав доложить о неожиданном визите. Она была поражена внешностью Лотрека. Сноска. Ивет Гильберг в своих мемуарах «Песня моей жизни» пишет, что познакомилась с Лотреком в 1895 году, но она, безусловно, ошибается. «Конец сноски». Увидев эту огромную голову с темными волосами, красным лицом, черной бородой, лоснящейся кожей, с толстым носом и уродливым ртом, она лишилась дара речи. Но потом я посмотрела Латреку в глаза, о, до чего же они были прекрасны, большие, открытые, лучезарные, излучающие тепло и сияние, я не могла оторвать от них взгляда». И вдруг Лотрек, заметив это, снял пенсне. Он знал о своем единственном богатстве и щедро и великодушно поделился им со мной. Когда он снимал пенсне, я увидела его руки коротенькие с огромной квадратной кистью. Марис Данне сказал мне, «Вот я привел к тебе на обед Лотрека, он хочет сделать с тебя наброски». И вет Навсегда запомнился этот обед. Подбородок Лотрека едва возвышался над столом. Еда проваливалась в щель его рта. Когда он жевал, его толстые вывороченные губы двигались в такт челюстям. Подали рыбу соусом, и Лотрек громко зачавкал. Ну, как обычно, очарование Лотрека и его простота сразу же покорили певицу. Недаром Тадена Тансон совершенно справедливо заметил как-то, что тем, кто любил Лотрека, надо было сделать усилие, чтобы увидеть его таким, каким он выглядел в глазах остальных.